ведьмы. С кого вы начали? Вы хотите сказать, с кого я хотел начать? Меч блеснул в моих руках, отражая рассветные лучи. Я спрятал его в ножны, пристегнул оружие к поясу и приготовился выходить. Во мне не было страха, одна решимость. Думаю, если бы я хоть на мгновение позволил себе бояться, то никогда не перестал бы. А всю жизнь быть трусом мне не хотелось. Клопнула дверь. Малком смотрел мне вслед, хоть и неодобрительно, но понимающе. Должно быть, ему тоже хотелось убить его. Но такая возможность представилась только мне. В моих силах было оборвать жизнь этого человека, и я искренне этого желал. Из дома выбежала Блэр и побежала вслед за мной. Она перехватила меня только на лесной опушке, недалеко от хижины. В ее зеленых глазах читалась мольба. «Ты не можешь этого сделать!» Сказала она таким голосом, словно по одному ее тону я должен был все понять. «Ты не понимаешь, Блэр». Я почти оттолкнул ее, но в последний момент сдержался. Не хотелось вымещать злость на ней. Он причинил всем столько зла. Из-за него погиб мой друг Чейз. Я едва не повесился. Он отравляет жизни людей. Всем будет только проще, если его не станет. Блэр мотнула головой. Она упрямо смотрела на меня, не желая признавать истину. А ведь ей больше всех должна была быть радостна мысль, что я собираюсь его убить. «Ты не можешь», — твердо повторила она. «Это ничего не изменит, только сделает хуже». Я опешил и даже отступил на шаг, натыкаясь на шершавый ствол сосны. Он приятно пах смолой и шишками. «Подумай сам, Адам. Убьешь Рафаэля — его место займет другой». Ты не можешь убить их всех. Убью, если придется, — заверил ее я. Злость, первобытная беспомощность перед обстоятельствами начала пробуждаться во мне. Я постарался спрятать страх глубоко в недра собственной души, но сделать это оказалось не так просто. «А что насчет народа?» — спросила Блэр, изгибая тонкую бровь. «А что народ?» «Он возненавидит тебя и тех, за кого ты борешься». «Все твои труды напрасны, если ты не можешь доказать собственную правоту». Я опустил взгляд, обдумывая ее слова. Соблазн отступить был велик, особенно когда она смотрела на меня с такой надеждой, словно мне единственному по силам спасти целый мир. В такие минуты я готов был поверить ей. «Но, Рафаэль, если ты убьешь стоящего у власти, то ведьм возненавидит еще сильнее. И все, что мы делали, все, чего добивались...» окажется напрасным. Смерть Рафаэля ничего не изменит. Он лишь один из многих тысяч. Я кивнул, покоряясь ей. Она знала, как заставить меня слушать, как заставить понять. Иногда мне казалось, что только выбравшись из-под одного влияния, я попал под другое. Но какое-то внутреннее чутье подсказывало мне, что сжигание женщин на кострах неприемлемо. Думаю, я еще не нашел нужного слова для этого». К сожалению, наше время так ограничено, что некоторые чувства просто невозможно описать. И обретя в этой маленькой хижине семью, я не был готов ее терять. Ни из-за Рафаэля, ни из-за кого-либо еще. Мы начали с соседних деревень. Сначала послушники, с любопытством смотрящие на мечи своих отцов, а затем и сами инквизиторы. В нашем деле не могло быть милосердия, не могло быть благородства. Иногда нам приходилось убивать детей. И снова я чувствовал себя чудовищем, вспоминая об убитых ведьмах. Они были ни в чем не виноваты, точно так же, как и эти послушники. Но они уже попали под влияние церкви, и их убеждение уже не вырвать. Они пустили в них толстые корни. Если их выдернуть, они умрут. Иногда я задавался вопросом, являлся ли кому-нибудь еще призрак. Пусть не Надии, но другой сожженной ведьмы. Возможно, их можно было спасти. К сожалению, у нас никогда не было времени спросить. Пока я оставался единственным, кто смог понять истину. Но даже сделав это, я оставался тем, кем меня растили. Машиной убийства. Я не умел любить, не умел заботиться, но умел ненавидеть. Мне не хотелось быть таким, и я учился». Честно старался преодолеть все то, что поселил во мне Рафаэль. Даже теперь мне приходилось бороться с ним. Даже теперь. Со временем Малком начал доверять мне. Нет, не простил. Но одним человеком, который хочет меня убить на этой земле, стало меньше. «Сколько можно сидеть в этой хижине?» – простонала Ирис. Мы сидели на кухне, я, она и Малком. Мы часто собирались вместе, когда Блэр уходила в лес. Мне она говорила, что ей нужно набраться сил. Я не знал, где она их набиралась, и знать не хотел. Пока у тебя этот недуг, мы не можем уйти. Малком положил ладонь на голову дочери и улыбнулся ей. Она в ответ насупилась. Ее детские щечки еще сильнее раскраснелись. По вечерам ей становилось хуже. Нет у меня никакого недуга, пробурчала Ирис и отвернулась ко мне. Я сидел у окна на своем обычном месте и, прикрыв глаза, слушал их разговор. Мне было спокойно и хорошо. Уютно. «Скажи, Адам, ты много где был?» — спросила девочка. Я удивленно заморгал и непонимающе уставился на нее. Никак не ожидал, что они вовлекут меня в разговор. Но такова была Ирис. Если ей не нравилось что-то, о чем говорят, она сама быстро меняла тему. «Нет». Я покачал головой. Кроме города и леса ничего не видел. Ирис нахмурилась, а затем ее личико просияло. «А мы отправимся путешествовать!» Воскликнула она воодушевлённо. «Представь только! Все-все города увидим!» Я грустно улыбнулся и перевел взгляд на Малкома. Тот был чернее тучи. Я не стал говорить девочке, что она, скорее всего, не доживет до этого путешествия. «Нет-нет!» Она замахала ладошками. «Ты мне не веришь?» «А я правду говорю. Обязательно отправимся». Мама мне сказку рассказывала про землю, которая далеко-далеко. Там живут такие же, как я и она. Их там целые сотни. Она мечтательно прикрыла глаза, а я насторожился. «Место, где живут сотни ведьм. Как такое может быть? Существует ли оно на самом деле? А может быть, это просто детская сказка?» я мотнул головой. «Пора уже прекращать верить в сказки». «Ирис, тебе пора спать». Малком снял ее со стула, и девочка поплелась в свою комнату. Как только дверь за ней затворилась, я повернулся к Малкому. «Это правда?» «Что правда?» Он присел на табурет и устало прикрыл глаза. Казалось, вся тяжесть мира скопилась на его плечах. Хотелось отдохнуть, поспать, излечиться. «Но как излечиться от того, о чем не пишут в медицинских книгах?» «Ах ты об этом!» Он неопределенно махнул рукой в сторону окна. «Я не знаю точно. Слышал, конечно, рассказы ведьм, но никогда не видел сам. Хотя это, наверное, очень красиво». «Что же тут красивого?» «Не понял я. Сотни ведьм в одном месте. Это, скорее, страшно». «Смотря для кого!» Слегка усмехнулся Малком. «Нет, это действительно прекрасно. Если это то место, о котором говорят, то земля там устлана цветочным покровом, деревья пахнут еще приятнее, а луна на небе всегда полная». Я недоверчиво хмыкнул. «У каждого народа свои сказки. Глупо лишать их иллюзий и бояться избавляться от своих». Вдруг Малком посерьезнел и внимательно посмотрел на меня. «Адам, я должен попросить тебя...» Я отвлёкся от размышлений о сказках и вопросительно взглянул на него. «Если я умру, ты должен позаботиться о них». Он кивнул головой в сторону комнаты Ирис. «Некому больше будет». Я удивился. «Человек, виновником несчастья которого являюсь я, готов был доверить мне самое дорогое, что у него было. Свою семью». «Пообещай мне». Упрямый огонь зажегся в его зеленых глазах. Я кивнул, нервно сглатывая. почему-то мне страшно было давать такую клятву. Почему-то я боялся не сдержать собственного слова перед ним, перед Блэр и Ирис. «Я обещаю», — хриплым голосом выдавил я. «Только сделай одолжение. Какое? Не умирай». Он долго смотрел на меня проницательным взглядом, а затем повернулся к окну. «Я постараюсь». Позже я снова и снова прокручивал в голове этот разговор. все пытался понять, доказать себе что-то. А может, просто искал оправдание. Люди — странные существа. Сначала боятся что-то сделать, а потом жалеют об этом. Чейз однажды сказал, лучше сделать и жалеть, чем жалеть и не сделать. Он так и жил. Я смотрел на себя и задавался вопросом, а так ли жил я. На дворе стоял сентябрь. Мы с Блэр недавно вернулись из города и теперь нежились на крыльце. Солнце грело все меньше, поэтому мы старались насладиться его последними лучами перед долгой и голодной зимой. Спустя некоторое время к нам вышла Ирис. На холоде она чувствовала себя получше, могла даже иногда гулять по двору. «Почитай мне книжку», — потребовала девочка, положив толстенный том мне на колени. Я лениво разлепил веки и посмотрел на нее. В ореоле черных точек, пляшущих перед глазами после яркого света, она выглядела точь в точь, как своя мать. В ту секунду я гордился тем, что знал ее. «А не поздно тебе сказки-то читать?» — спросил я, рассматривая уже знакомую обложку с потрепанными краями. «Пора уже за что-то и посерьёзнее браться. Мне нравится это». Упрямо ответила она и, усевшись рядом, положила голову мне на плечо. Я улыбнулся и с легким вздохом открыл книгу. Засушенный цветок выпал из того места, где мы остановились в прошлый раз. «Ты говори. Мне и молчать привычно. Иль спи, коль есть охота, сколько спится. Так начинай, но только по условию, пленяй меня лишь кровью и любовью». Слова лились, словно студеный ручей, петляющий в горах. Мне нравилось читать вслух. Тогда я чувствовал что-то прекрасное, словно мог поделиться своими чувствами вместе с теми, кто был рядом. Словно я мог открыть им свой разум. Глупо, наверное, ведь Рафаэль учил нас скрывать свои чувства. Он учил нас быть смиренными и благопристойными. Но Рафаэль не тот человек, за которым я хотел бы следовать. Возможно, мне хотелось, чтобы следовали за мной. Я думал и уже не замечал, что читал. Ирис никогда не читала одна — Ей нужно было, чтобы читал кто-то другой. Возможно, она видела в этом некую магию слов. Да только я не верю в это. Магия не в словах, она в убеждениях. Как ты пришел? Зачем ты в этом месте? Влюблен ли так же, как в былое лето? Ведь рыцарь без любовного порыва лишь с виду жив, но сердце в нем не живо. Слова, слова. Вы замечали когда-нибудь, Натан, как простые слова могут въедаться в кожу? Нет, я никогда не находил нужных слов. Да. Да. Как я пришел? Зачем я здесь? И что мне делать дальше? Нет, мне не нужно было думать о тех вещах тогда. Мне не хотелось думать о них. Я поднял взгляд на Блэр. Она, прикрыв глаза и облокотившись на ступени, сидела рядом со мной. Её волосы блестели на солнце и были похожи на золотую пряжу. Кожа почти светилась от теплоты. Кажется, она могла излучать нежность, даже не осознавая этого. Она заметила мой взгляд и открыла глаза. Я не мог отвести взгляда, и, честно говоря, мне не хотелось. Она вопросительно подняла одну бровь, но я только улыбнулся. Ведь рыцарь без любовного порыва лишь с виду жив, но сердце в нем не живо. Да, мне тоже нравилась эта книга. После мы сидели на кухне и доедали последние яблоки. В этом году урожай был ужасный. Малком сидел угрюмый и не вступал в разговор, и отсутствующе смотрел в пол. «А я говорю, что лучше подождать», — повторяла Блэр. «Так мы только выиграем». «Да, это обеспечит нам безопасность», — сначала согласился с ней я. «Но взгляни на это с другой стороны». Мы просто даем им время найти нас. Они никогда нас здесь не найдут. Упрямо повторила Блэр. Отца ведь нашли, подумал я, но вслух не сказал. А ты что думаешь? Спросила Блэр у брата. Малком равнодушно поднял на нее глаза, раздумывая о чем-то своем, и поднялся с табурета. Мне нужно отлучиться в город на несколько дней. Продать остатки наших сборов, сказал он, ни на кого не глядя. «Так что вам все равно придется подождать». «Подожди, Малком. Зачем тебе продавать то, что мы насобирали?» Не поняла Блэр, тоже поднимаясь. «Это наша последняя еда. Именно поэтому я и собираюсь выиграть несколько лишних монет. Тот, с кем я договорился, либо глуп, либо совершенно не смыслит в стоимости зерна». Меня насторожили его слова, но я продолжал молчать. «Когда эти двое спорили, лучше было не вмешиваться». А ты уверен, что это безопасно? спросила Блэр, внимательно глядя в глаза брату. Он раздражительно нахмурился и ответил ей ухмылкой: Если повезет, у меня будет мешок зерна. Малком, может, не надо? Ты что, считаешь меня трусом? неожиданно вспылил он. Тебе, значит, можно пропадать в городе, а мне нет. Ирис спала в своей комнате. Так было лучше. ведь она тяжело переживала любые, даже самые мелкие ссоры. «Просто останься, пожалуйста», попросила Блэр, устало опуская глаза. Малком ушел, хлопнув дверью. На столе осталось лежать его нетронутое яблоко. Блэр тяжело вздохнула и ушла к себе в комнату. Я не знал, почему не остановил его. Какие-то мысли, навеянные последней беседой с отцом, не давали мне покоя. На следующее утро я отправился в город, надеясь вернуть его обратно. На пути мне попадались бродяги, бездомные и неимущие, которые просили милости у Бога. Они стояли под воротами церкви и поднимали руки к небу, надеясь, что в таком священном месте смогут добиться большего. Глупцы, церковь — всего лишь здание с четырьмя стенами. Бог не может услышать их лучше или хуже оттуда. Обойдя все улицы вдоль и поперёк, колени утонув в нечистотах, я нашел его. У обочины дороги, измазанный грязью и кровью малком лежал без сознания. Мне пришлось тащить его на себе домой, надеясь, что он все еще не распрощался с жизнью. Мешка зерна с ним не было. Глупо получилось. Кто знал, что для этого понадобится всего лишь кража? А я все думал, почему не остановил его. Он умер? Он ушел. Есть разница. Всё было так, как я и предполагал. Он попрощался в дороге. Я слишком часто после этого винил себя за промедление. Возможно, если бы я поспешил, он остался бы жив. А мы ведь могли стать друзьями. Такими, какими никогда бы не стали с Чейзом. Блэр не плакала, но я видел ее красные глаза по утрам. Никогда я приволок тяжелое, едва узнаваемое тело домой, никогда мы хоронили его на заднем дворе. У нее просто не было слез. Она обнимала меня так, словно я способен все вернуть на свои места. Мне бы хотелось ради нее, Но возвращать мертвых не может никто. Ирис не становилась ни хуже, ни лучше. Она перестала выходить из своей комнаты, а все время теперь только читала свою глупую книжку. Одна. Почему-то все слова кончились. Больше не о чем было говорить. Я гулял по лесу, потом долго по утрам стоял на его границе... И смотрел на просыпающийся город. Гадкий, грязный, грешный. Мне хотелось выследить того убийцу, но я не смог. Мне было это не нужно. Мне хотелось покоя. Но его я найти не мог. Я вспоминал о данном обещании и холодел. Как мне сдержать слово? Как заботиться о них, когда я толком и сам с собой не мог разобраться? Кем я был? Убийцей? Святым отцом? «А может, просто жертвой?» Я не знал. Мне не дали шанса выяснить. «Мы должны уйти», — однажды сказала мне Блэр. Я не мог смотреть в ее грустные глаза. Мне хотелось, чтобы она снова улыбалась, чтобы ее глаза горели. Наверное, прошло слишком мало времени. «И куда же мы пойдем? «Я знаю одно место. Там мы будем в безопасности, но идти туда далеко. Мы дойдем, заверил ее я. Внезапно появилась новая цель и силы для ее достижения. Я и раньше терял людей. Смогу справиться и теперь. И им помогу. Она отвечала мне лишь грустным взглядом. Думаю, ей не верилось, что можно иметь столько сил, сколько она видела во мне. Но это была неправда. Я не был силён. И вновь мне это дали почувствовать, когда я решился на отчаянный шаг. Я понял, что никогда не смогу жить дальше, если не предстану перед своими страхами. Я не сказал Блэр, куда направлялся. Да она не спрашивала. Снова мне пришлось достать свой меч и прикрепить к поясу. Мое тело уже отвыкло от тяжести оружия, но я не мог рисковать. Я не знал, что ждет меня там, нужно было быть готовым ко всему. Ворота распахнулись передо мной, стоило только постучать. Неужели они ждали меня? Все те же пыльные стены, сырые углы и крысы с лысыми скользкими хвостами под ногами. но теперь мне не было страшно. Теперь я чувствовал уверенность. И даже если они убьют меня, я смогу остаться тем, кем стал. Мне стоило огромных усилий поднять кулак и снова постучать по дубовой двери. Она была такой, как прежде. Те же витые узоры и скол в том месте, где я когда-то разозлился. Дверь со скрипом отворилась. Я поднял глаза и замер. Он был так страшен? Я боялся не его, А встречи с ним. Да, Рафаэль постарел. Его глаза потускнели. На лице проступила новая сеть морщин. Тело раздалось и стало дряблым. Но вот взгляд его, взгляд, остался таким же убийственным. Он жестом пригласил меня, и я вошел. Комната его совершенно не изменилась. Здравствуй, Адам! Окно все так же было задернуто шторами, лишь узкая полоска света падала на каменный пол. захватывая в себя плавающие пылинки. На полу в ареоле разброшенной соломы лежал матрас. Все здесь осталось на своих местах, словно и не было моего отсутствия. «Ты пришел попрощаться?» спросил Рафаэль, приподнимая кустистые брови. Я в который раз поразился его проницательности. Не было ничего, что мне удалось бы скрыть от него. Абсолютно ничего. «Я уже давно с вами попрощался». Сухо ответил я. Тогда зачем пришел? Он слегка улыбнулся, но в полумраке комнаты его улыбка показалась мне жутким оскалом. Я промолчал. Поверьте, Адам, еще не поздно все исправить. В его голосе вновь звучали те ласковые ноты, что раньше контролировали меня. Он шагнул вперед, протягивая мне ладонь. Моя рука инстинктивно опустилась на эфес меча. «Рафаэль прекрасно знал, что исправить ничего нельзя, что я уже никогда не вернусь в церковь, к такой жизни. Но, наверное, ему очень хотелось в это верить. Возможно, он и правда верил. Я не знаю». «Я понимаю». Он снова улыбнулся, хотя глаза его оставались холодными и колючими, как воздух морозным утром. «Ты не хочешь возвращать все назад». «Не хочу», — глухо ответил я и сделал шаг назад, Встречаясь с ним взглядом Я думал, что испугаюсь Что мне придется сражаться с давлением Рафаэля Что придется быть сильным Но ничего не произошло Его глаза оставались тусклыми и печальными Хоть и полными веры Веры в то, что он совершает правильные поступки В его взгляде отражались деяния тех Кто был до него и кто будет после нашей смерти Всю жизнь я винил Рафаэля за все, что случилось со мной Ненавидел его «Желал смерти больше, чем кто-либо на свете. Кто бы знал, что в тот момент, глядя в его глаза, я смогу отпустить?» «Это была не его вина и не моя. Просто так сложилась жизнь. Я отпускал и больше не желал ему смерти. Он понял это по моим глазам и тоже отступил. Впервые в его взгляде на меня зажегся огонь уважения, возможно, даже веры и надежды. В глубине души он верил в то, что я делаю, как в истинный путь». Но не мог к нему вернуться. Для него было уже слишком поздно. Для него. Не для меня. В следующий раз, когда мы увидимся, я попытаюсь вас убить, совершенно серьезно сказал я. Тогда до встречи, Адам. старческим голосом проскрипел он. До встречи. Я развернулся и покинул его комнату. Больше я никогда уже туда не возвращался. Думаете, так было суждено? Нет. «Предназначение, судьба, называйте это как хотите. все ложь. Мы сами принимаем решения и должны сами нести за них ответственность. За все ошибки рано или поздно приходится платить. Но этот поступок не был ошибкой». Спустя три дня наш дом загорелся. Сначала вспыхнула кухня, где спал я. Меня разбудил ужасающий запах дыма. Он лез в нос, уши и глаза. Стало трудно дышать». «Вскочив с кровати, я первым делом прижал к лицу тряпку и помчался в детскую. Там уже стояла Блэр, пытающаяся поднять Ирис. Девочка была без сознания. Я мягко отодвинул ведьму и поднял с кровати больную. Она что-то бормотала в лихорадке, но просыпаться не хотела. «Скорее, нужно уходить!» Крик Блэр наполнил стены дома. Позади нас с грохотом рухнула первая балка. Мысли метались из стороны в сторону». Я понимал, что нужно обойти горящие полено, но не мог. Я чувствовал себя загнанным в клетку зверем, ведьмой, оставленной умирать на костре. За эти мгновение, что я провел в подожженном доме, мне пришлось сотни раз вспомнить свой сон о смерти в пламени. Я пожалел, что здесь не появится голубь, который смог бы своими крыльями потушить костер. Мы выбирались через окно. Его уже объяли языки пламени, но Блэр смогла перепрыгнуть. Я осторожно передал ей Ирис и остался один на один со стихией. Дым забирался ко мне под кожу. Я задыхался и кашлял. «Адам!» — донёсся до меня её крик. Я подумал, что случится с ними, если меня сейчас не станет. Скорее всего, попадутся первым же инквизитором в городе. Эта мысль придала мне сил, а представление уже стертых из памяти пыток буквально вытолкнуло из окна. Я вылетел в последний момент. Крыша с глухим грохотом рухнула. В воздух танцуя, поднялись яркие огненные искры. Сердце пропустило удар и снова забилось. Я выдохнул от облегчения и поднялся на ноги, сразу же принимая ирис. Девочка завозилась у меня на руках и только прижалась сильнее. С ней была ее любимая книга. Мы еще долго стояли и смотрели, как догорает домик старого отшельника, а вместе с ним и наши мечты — И надежда на будущее. Всё. Блэр подняла зеленые глаза к рассветному небу. Звезды уже начинали бледнеть, а небо покрываться теплой розоватой дымкой. Нет у нас больше дома. Я проследил за ее взглядом и лишь потом понял, что она скрывает слезы. Наверное, так было проще. Поднимая глаза к небесам, человек просит милости. Я помню, как молила смерти, но теперь, теперь мы могли быть кем угодно. кем только захотим. Душа моя тосковала по утерянному дому, но какая-то ее часть беззвучно радовалась. Нам больше никто не помеха. Ни город, ни Рафаэль, ни церковь. Мы вольны идти, куда захотим. Мы стали свободны. Мы долго шли, без еды, воды и теплой одежды. Леса сменялись степями, степи-полями, но мы не останавливались. Никто не смог бы нас остановить, Блэр немного рассказывала мне о месте, куда мы направлялись, и выразила опасение, что они не примут священника. Я каждый раз напоминал ей, что эта часть моей жизни осталась позади и больше никогда не вернется. Ирис тяжело переносила путешествие. Каждую ночь нам приходилось сражаться за ее жизнь, а с утра лгать девочке, что все будет хорошо, меня уже тошнило от этого. Но сказать ей правду было равносильно убийству. Представьте, что вам сказали бы о предстоящей смерти. Вы бы опустили руки. А глядя на Ирис, я не мог представить себе, что с ее лица когда-нибудь пропадет жизнерадостная улыбка. Мне хотелось сделать ее счастливой. За это я готов был умереть сам. Когда я уже отчаялся найти то место, о котором говорила Блэр, мы заметили вдалеке горную цепь. Высокие голые скалы тянулись в обе стороны от горизонта, Оттуда на нас дул теплый ветер. Зима с ее холодами, морозом и сугробами остались позади. «Осталось совсем немного», — успокаивала меня Блэр. «Там очень красиво, вот увидишь». С каждым днем, что оставался позади, ей становилось лучше. Мне было приятно видеть, что теперь она говорит чаще и с тем же волнением. Радуется искренне, совсем не плачет. В зелёных глазах снова появился огонь, который я боялся погас навсегда. В который раз мне удалось увидеть ее силу, с которой она смогла превозмочь смерть брата и потерю дома. Наши отношения стали теплее. Она больше ни секунды не боялась, рассказывая мне что-то. В ее взгляде читались доверие и нежность. Она выжила и гордилась этим. Ровно через полгода наших странствий мы достигли гор. Такого величественного творения природы я еще не видел. Каменистые уступы устремлялись ввысь, теряясь верхушками в облаках. Леса, которые смогли вырасти на небольших высотах, играли пушистыми ветвями, шелестели листьями на ветру. В тот момент, когда я поднял голову и заглянул в душу гор, мне наконец-то дали понять, как мала жизнь одного человека и как легко может оборваться. И, несмотря на это, Я продолжал верить, что ничего ценнее наших жизней у нас нет. На ночь мы остановились в пещере под горой, а следующим утром начали подъем. Почти все время мне приходилось нести ирис на руках. Лиса спасали нас от чудовищного ветра и не давали рухнуть со скал. Когда же мы добрались до вершины, то замерли в изумлении. Я не мог подобрать слов, чтобы описать те чувства, который испытываешь при виде этого. Расщелина между гор надежно укрывала собой огромную долину с лесами и полями. У восточных скал шумел водопад, стекая в прекрасное озеро. Капли воды, пролетая над землей, освещались солнцем и блестели, словно золотые монеты. Мимо нас пролетела стайка птиц и устремилась по склону в лес. Мы стояли, завороженно глядя на раскинувшиеся перед нами земли, и молчали. Ирис попросилась встать на ноги, и я легко опустил ее на камни. Ее глаза горели, как никогда прежде. «Смотрите!» — вскрикнула она. «Там домики! Здесь есть деревня!» Мы добрались. Я пригляделся и тоже заметил небольшие хижины. Вокруг них мелькали маленькие фигуры, кажется, я даже распознал смех. Вдруг мне в лицо дунул ветер, и я, слегка приоткрыв губы, смог различить крупицы соли. А почему воздух соленый? поворачиваясь к Блэр, спросил я, но тут же замер. Такой красивой и радостной я ее еще никогда не видел. Волосы сверкали на солнце, глаза смотрели с такой надеждой, которая пробудила бы мертвого от сна. Казалось, вся кожа ее мерцала от счастья. На лице расцветала прекрасная теплая улыбка. Она повернулась ко мне. Там, за хребтом море, указала она на холмы. но я уже не мог отвести от нее взгляда. Как же мне было хорошо, когда она улыбалась. И больше ничего в мире не надо. «Пойдемте, скорее!» Ирис схватила нас за руки и потащила за собой с удивительной для такой маленькой девочки силой. «Они нас ждут!» «Они!» «Ведьмы!» Мы быстро спустились по склону, минуя лес. Вскоре перед нами открылась деревня. Я увидел бегающих девочек, Они смеялись, улыбались, вскидывали к небу руки и что-то тихо шептали себе под нос. Несколько мужчин, сидящих на крыльце дома, подозрительно покосились на нас, но ничего не сказали. В их глазах были те же искры счастья и уюта, что присутствовали у всех здесь. И я наконец-то понял, что значил горящий взгляд Блэр. Она всегда принадлежала этому месту. Пусть неосознанно, но стремилась попасть сюда, стать частью этой долины. Было что-то волшебное в этом месте. Мы остановились перед большим деревянным домом. Его стены были опутаны плющом, в нем зарылись яркие цветы, пахло сиренью. Дверь медленно отворилась, и перед нами появилась женщина. Гордо поднятая голова, стать, с которой она держалась, подсказали мне, что именно она призвала нас сюда. И она ждала. Ярко огненные волосы водопадом стекали по спине. Серо-зеленые глаза переливались золотистыми пятнами, болотного цвета платье мягко стелилось по земле. Она сошла к нам с крыльца и поочередно взглянула на каждого. И глядя на нее, я чувствовал такое благоговение, какого ни разу не испытывал за всю свою жизнь в церкви. Мы склонились перед ней, опустив головы. Такой яркой и полной света она была. «Поднимитесь, дети мои!» Голос был журчащий и нежный, словно пение птиц на рассвете. Она улыбнулась нам. «Вы добрались. И когда я преклонял колени, я знал, что в этот раз все иначе. Мною не будут управлять. Мне не будут лгать и заставлять ненавидеть. Женщина, что встретила нас, была путеводной звездой, и мы все тянулись к этому месту, к ее свету». Я обернулся к Блэр и увидел на ее лице отражение своих чувств. Вопреки рассказам, здесь не светила полная луна. Земля не была устлана цветами, а деревья пахли совершенно обычно. Но я нашел магию, которая пропитала эту долину. Магию, которая стала нашим спасением и нашей надеждой.